Франциск. Начало карьеры. После ужина для чтения протокола собрались в большом зале замка. Уютно расположившись за столом, рядом с огромным камином, группа исследователей вооружилась вином из подвалов графа, нарезкой хамона и дыни, а также множеством других испанских закусок. тапас, на которые повар графа был большой мастак. Все приготовились слушать. Вика взяла распечатку, прокашлялась, сделала большой глоток вина и начала с выражением читать перевод протокола. Франциск поведал, что, будучи сыном нищих крестьян, сбежал от изнуряющего труда и лишений, став монахом одного небогатого ордена, который обосновался в монастыре святого Эльма в пустынной Альмерии. Там он Вновь устав от постоянной пустоты в желудке и отсутствия традиционных монастырских радостей, ради которых и начал свое служение Богу, решил сбежать, чтобы подыскать себе в более благоприятных местах богатую обитель с хорошей пищей, доступными крестьянками и вином. Улучив удобный момент, Франциск, набрав из скудных монастырских запасов себе кое-какой еды и вина в дорогу, ушел сквозь неохраняемую дыру в стене монастыря. Франциск провел примерно неделю, побираясь в поселках, выдавая себя за паломника, идущего в святую землю. Однажды он встретил монаха, который тоже путешествовал, но, в отличие от него, имел цель четкую и понятную. Взгляд того монаха до глубины души поразил Франциска. Это был взгляд, если не святого, то человека, весьма близкого к святости. Разделив с монахом обед на постоялом дворе, где им случилось встретиться, Франциск так проникся речами странника и исходящей от того силой, которую позже про себя называл «святым теплом», что решил далее всюду сопровождать этого монаха, став его учеником, дабы достигнуть таких же мудростей и святости. Много часов провели они в беседах. Монах, имя которого было Хосе, рассказал, что его монастырь находится высоко в горах. Основал монастырь святой учитель, имени которого история не сохранила. Но именно он выбрал место, построив обитель вокруг источника воды, которую почитали как святую, воды, дающей прозрение, сокращающей путь у Господу, поднимающей завесу тайны над путями его. Франциск, будучи человеком крайне ленивым и глупым, сразу проникся идеей приобщиться к благам и святости столь простым образом и стал уговаривать попутчика посодействовать в вопросе о включении его, Франциска, в состав братьей такого замечательного монастыря. Хосе пообещал помочь, чем очень обрадовал Франциска. Хосе должен был завершить одно дело в Гранаде – купить там некоторые книги, которые разыскивал по поручению своего аббата, и вернуться в монастырь. Франциск взялся его сопровождать и во всем помогать. Хосе так много рассказывал о монастыре и о дороге туда, что Франциск мог уже, казалось, описать его до последней трещинки в монастырских стенах. Перед сном – Он, мечтая, представлял, как приобщается к великой мудрости, слушая аббата вместе с другими монахами за богато сервированным монастырским столом. Несколько раз Франциск даже думал пойти в монастырь самостоятельно, уж больно затягивалось путешествие в Гранаду, но, понимая, что без Хосе ему вряд ли будут там рады, с сожалением откладывал эту затею. Однажды непогода застала их в тех высоких холмах, где местные жители строят свои пещерные города. Им повезло с пещерой. Внутри они нашли сено и немного дров. Видимо, она служила укрытием от непогоды местным пастухам. Разведя огонь, согревшись и обсохнув, друзья, а к этому времени они уже стали друзьями, от скуки пошли исследовать пещеру, сделав себе импровизированные факелы из вязанок хвороста. В глубине на стенах обнаружились рисунки. Косе пояснил, что оставленные они людьми древности, которые жили здесь задолго до прихода спасителя. Вскоре друзья нашли небольшое подземное озеро. Над водой свисали сталактиты разных форм и размеров, некоторые из них касались воды, над которой поднимался густой туман. В свете факелов озеро выглядело зловеще. Отблески огня играли на стенах, подсвечивали туман заставляя тени от сталактитов кривляться на стенах франциско это место сильно напугало, и он попросил хосе побыстрее покинуть его и тут произошло нечто ужасное. Хосе заинтересовался озером, подойдя к нему, он встал на колени и осветил воду факелом. что-то на дне привлекло его внимание. Франциск поинтересовался, что такого он там увидел и в этот момент Хосе покачнулся, оперся рукой о землю, рука его соскользнула и упала в воду. Монах отдернул ее, будто обжегшись, попытался встать, но тут тело его скрутило судорогой. Издав жуткий гортанный звук, Хосе упал на пол пещеры. Франциск в ужасе подбежал к нему, пытался помочь своему другу встать, но тело Хосе сотрясалось ужасной дрожью – И он, вырвавшись из рук своего спутника, снова упал на землю. Франциск случайно тоже намочил руку в воде и очень испугался, что повторит сейчас судьбу несчастного, но с ним ничего не произошло, он даже боли не почувствовал. А вот Хосе становилось все хуже. Изо рта его пошла пена, лицо посинело, мышцы сводило судорогой. Франциск видел, как их буквально скручивает под кожей, как будто это были не мышцы, а клубки змей. Глаза побелели, между стиснутыми зубами сочилась кровь. Так продолжалось еще некоторое время. Наконец Хосе затих и умер. Франциск пролил немало слез рядом с мертвым другом и, не рискнув его никуда переносить, ушел к костру, где и уснул. Во сне, по его словам, К нему пришла Дева Мария, приказала набрать воды из подземного озера и обещала, что через эту воду он прославится как человек праведной жизни и борец с нечистым. Проснувшись, Франциск пошел набирать воду. Он с ужасом увидел, что его друг Хосе за ночь исчез. Там, где вечером лежало его искореженное тело, Франциск нашел только одежду — и крупные хлопья черного праха. Он так сильно испугался, что, быстро набрав воды, покинул пещеру, не забыв, однако, прихватить кошелек Хосе и запомнить ориентиры для того, чтобы иметь возможности в будущем отыскать это место. Не придумав ничего лучшего, он решил продолжить путь в Гранаду. У Хосе в кошельке оказалось достаточно денег, чтобы хорошо провести время в городе. Франциск помнил название лавочки, книготорговца и название книги, которую должен был купить Хосе. План был простой купить книгу и найти дорогу к монастырю Хосе, там рассказать о произошедшем и, передав книгу Аббату, скромно попросить убежища.